Используется прилагательное «троянский». Оно может быть производным от Трояна, но, по мнению как Анри Григуара, так и Романа капсона производно не от Трояна, а от Трои. Эта проблема нуждается в дальнейшем рассмотрении. Что же касается имени Троян, многие ученые предположили его происхождение от имени римского императора Трояна. Эта гипотеза едва ли правдоподобна. С моей точки зрения, Троянский, подобно Триглавому, производно от Три дерева. Однако подразумеваемое значение имеет отличие. Последнее имя должно было применяться к Триаде Сварожичей. Троянский, я полагаю, могло быть эпитетом Сварога их отца. Следует упомянуть в данной связи, что по-украински «троянский» означает «отец трех сыновей», «тройняшек», и оно также могло существовать в древнерусском языке. Гринченко, словарь украинской мовы, Киев, 1909 год, том 2, страница 798 Оно хорошо подходило к сварогу. Идея триады играла значительную роль в индоарийской мифологии. И дива — небо, синоним сварога, имеет также параллельную форму — тридива. Здесь следует упомянуть и еще один термин индоарийской мифологии — триамбака, эпитет Шивы и его прототипа Рудры. Триамбака — буквально означает «имеющий трех матерей». По мнению Хопкинса, простейшим объяснением Триамбака может быть, что Шива имел не трех матерей, а трех матерей богинь. Если индоарийское божество может быть представлено как триада, почему бы славянскому божеству с индо-арийским основанием не мыслиться как «отцу триады»? В индоарийской мифологии небо и земля рассматриваются как универсальные родители, от которых происходят все другие боги. Предположительно, то же самое происходит и в индоарийском потоке славянской мифологии. Сварожичей можно рассматривать как рожденных в браке сварога и земли. Мы знаем, что культ великой богини был широко распространен в Южной Руси, в скифские и сарматские периоды. Воспроизведение богини — популярный мотив в древнерусском народном искусстве. Смотрите «Древняя Русь». В былинах часто приводится «мать-земля» с эпитетом «сыра», «мать-сыра-земля». Даже в христианские времена мы обнаруживаем в России Некоторые следы культа Земли, как, например, обычай поверять Земле свои грехи. Все это делает весьма возможным, что в древнерусском язычестве, в добавление к культу Сварога и Сварожичей, также практиковалось почитание великой богини Матери-Земли. Однако никаких свидетельств такого культа не сохранилось в письменных источниках. Особняком от группы сварога стоит божество иранского происхождения — Семаргл, который можно отождествить с сен иранской мифологии и Симургом из Шахнаме-Фердууси. В фольклоре некоторых кавказских племен оно известно как паскудж. сен воспроизводился как птица-собака — функции которой было распространение семян жизни на воде и на земле. В определенном смысле это был символ плодородия, и его культ, в конце концов, должен был деградировать в непристойные оргии. Важно, что русское слово «паскудный», предположительно, производное от «паскудж» означает «одиозный», «грязный», «плохой» тревер, собака, птица, сэнмурф и паскудж